Амер поднял руку, и толпа затихла. Грон продолжал спокойно идти вперед. «Приветствую тебя, Грон!» Голос Амера звучал издевательски. «Благодарю тебя за то, что ты доставил мясо для наших котлов. Мои крысы в последнее время немного отощали!» Грон шел дальше молча. Амер нахмурился и, подняв руку, слегка пошевелил пальцами. Из-за трона выпрыгнул Ивага Молчун. Когда-то он был забойщиком скота, но однажды, упившись, убил свою сожительницу и троих ее маленьких детей. Когда судья спросил «За что?», Ивага ответил «Слишком шумели». Судья приговорил его к отрезанию языка и продаже на галеры. Но Ивага сбежал с галеры и, отыскав судью, отправил его вслед за сожительницей. С тех пор он стал прочной опорой Амера. Когда Ивага спрыгнул с трона и бросился к Грону, тот остановился и поднял глаза на Амера. — Ты еще не понял, что происходит, Амер? Ивага оскалился и с размаху бросил пудовый кулак на темечко Грона. Грон поймал кулак и дернул. Раздался громкий хруст костей и жуткие вопли Ваги. От удара рухнувшего тела вздрогнуло пламя факелов. Грон упал на колено и резко захватил голову Иваги. В наступившей тишине было слышно, как звонко лопались позвонки. Грон разогнулся, выпустил тело и двинулся дальше. «Мне плевать на тебя, Иваго, и еще сотню таких, как ты!» Он подошел к алтарю и одним прыжком оказался наверху. Амера испуганно отшатнулся и вцепился в подлокотники трона. Грон протянул руку и, стиснув Амера за горло, вытащил его жирное тело из объятий уродливого трона. Приподняв одноногого над алтарем, он произнес ему прямо в лицо громко и яростно «Но ты посмел тронуть моего человека!» С этими словами он швырнул Амера на пол и прыгнул ему на грудь. Раздался хруст костей, и из горла хозяина ночного двора на нагрона хлынул фонтан крови. Грон сошел с трупа, подобрал рубиновый обруч и также спокойно, будто ничего особенного не случилось, двинулся в сторону ворот, оставляя на полу окровавленные следы. Когда отряд Грона шел торговыми рядами, люди шарахались в стороны, как брызги перед тараном боевой галеры. Выйдя на центральную площадь базара, Грон бросил на землю рубиновый обруч и громко произнес в наступившей тишине. Вчера убили базарного стража из моего десятка. Его звали Дамир Горшечник, и он был хорошим человеком. Может быть, кто-нибудь хочет помочь его семье? Потом он повернулся и ушел. Вечером он вернулся к обручу. Дорн ошеломленно присвистнул. Горка монет, среди которых сверкали и золотые, была столь велика, что прикрывала края обруча. Грон оглядел площадь и, заметив мальчишку-разносчика, наблюдавшего за ними с открытым от восхищения ртом, поманил его. Парень опасливо подошел, однако глазенки его восторженно сверкали. За два шага до Грона он упал на колени. «Встань — Встань! — ласково приказал Грон. — Мальчик вскочил. — Рассказывай. — О, господин! До полудня никто не подходил близко к обручу, но только ударил гонг, как на площади появился нищий, и, высыпав пригоршню золотых, прокричал «О, бог на одноглазый скорбит погибшем!». Потом начали подходить купцы, были старшины кузнецов, горшечников, ткачей, матросы, хозяин трелистника и... Грон остановил его и подозвал горгостца. «Расскажи ему обо всех, кого видел», — и кивнул Ливаний. «Запишешь». Оба отошли в сторону, Грон повернулся к десятку. — Хирх, приведи почтенного Увара. — Як? — он указал в сторону ночного двора. Через некоторое время Грону, сопровождаемый Хирхом, явился человек в плаще из дорогой венецкой шерсти. Но видно было, что ткань основательно застирана, и внимательный взгляд увидел бы аккуратную штопку. — Я слышал у тебя затруднение почтенный Увар. Тот гордо вскинул голову. Все мы испытываем трудности время от времени. И даже у хорошего повара солонка может опрокинуться в котел. — Я согласен с тобой, почтенный Увар. — Гронт покачал головой. — Ходят слухи, что когда в прошлом году почтенный Паштор имел затруднения, подобные твоим, он отказал многим, дававшим ему деньги, и подкупил судью, чтобы тот решил дело в его пользу. Увар сверкнул глазами. — Люди всякое говорят. Я не слушаю наветов. Не мог бы ты почтеннейший поскорее объяснить, зачем я тебе понадобился? Меня ждут покупатели.